Глава вторая. Мой отец. В тот вечер я пришел домой поздно. Мне сказали, что отец умер. Когда прошла первая волна боли, я мысленно увидел его таким, как помнил с детства, каким я видел его дома. Тонкие ноги в коротких шортах. В два часа ночи я пришел к нему домой, чтобы повидать его в последний раз. Там, в комнате, указали мне. Я пошел туда. Позднее, под утро когда я возвращался домой по проспекту Валика-Нагы, улицы квартала Нишанташи, где я живу уже 50 лет, были пустыми и холодными, а огни витрин далекими и чужими. Утром не выспавшийся, и разговаривал по телефону, принимал посетителей, решал организационные и бюрократические вопросы, и пока получал записки, просьбы, поручения, решал мелкие споры и писал некролог, кажется, понял, почему всегда похороны внезапно становятся важнее самого факта смерти. Под вечер мы приехали на кладбище Ядерной Копы, чтобы выполнить необходимые формальности, подготовить могилу. Мой старший и двоюродные братья ушли в маленькое здание дирекции кладбища, и мы остались сидеть вдвоем с водителем на передних сиденьях. Тогда водитель сказал, что он меня узнал. «У меня отец умер», — сказал я ему. И совершенно неожиданно, к своему удивлению, начал рассказывать ему об отце. Я говорил, что он был очень хорошим человеком, и, что еще важнее, что я его очень любил. Солнце уже почти село, на кладбище было пусто и тихо. Бетонные городские дома, возвышающиеся над ним, утратили свой обычный унылый вид излучали странный свет. Пока я рассказывал, бесшумный холодный ветер медленно раскачивал кладбищенские кипарисы и чинары. Их вид поразил меня. Они напоминали тонкие ноги отца. Когда стало понятно, что придется долго ждать, водитель, сказавший, что он мой тезка, два раза сочувственно хлопнул меня по спине и уехал. То, о чем я рассказывал ему, я не рассказывал больше никому. Но неделю спустя то, что давило на меня изнутри, слилось с воспоминаниями и грустью. Если бы я не выразил это словами, чувство, возможно, усилилось бы, сделав мне гораздо больнее. То, что я говорил водителю, моему тезке, что отец даже ни разу сердито не посмотрел на меня, ни разу не отругал меня, ни разу не ударил, я говорил из эгоизма, думая о себе. Я забыл сказать о его потрясающей доброте. Он с искренним восхищением смотрел на каждый сделанный мной в детстве рисунок. Любой написанный мной фрагмент он изучал как шедевр и искренне смеялся моим самым плоским и пресным шуткам. Если бы не уверенность, которую он вселил у меня, мне было бы гораздо сложнее стать писателем и сделать это делом своей жизни. Его вера в нас, и то с какой легкостью отец внушил мне и брату, что мы, выдающиеся и исключительные, шли от его искреннего восхищения собой и уверенности в себе». И он искренне и по-детски верил, что и мы должны быть такими же блестящими, талантливыми и сообразительными, как он, просто потому что мы его сыновья. Да, он был способным. Он мог мгновенно запомнить и прочитать наизусть стихотворение из Джанаба Шахабеддина, вычесть число пи Пида пятнадцатого разряда или блестяще предсказать, чем закончится фильм, который мы смотрели вместе. А еще ему нравилось рассказывать истории о своей сообразительности. Он любил вспоминать один случай. Когда он учился в средней школе и все еще ходил в коротких штанишках, учитель по математике посреди занятий пригласил его на урок в самый старший класс лицея и похвалил его, сказав «Молодец!» После того, как маленький Гюндюс решил на доске задачку, которую не могли решить его старшие соученики. А он потом повернулся к остальным и сказал «Вот вам!» Его сообразительность порождала во мне какую-то застенчивость. Я ощущал нечто среднее между завистью и желанием быть таким, как он. Могу сказать тоже и о его привлекательной внешности. Все говорили, что я похож на него, но он был намного красивее меня. Как и наследство, доставшееся ему от отца, моего деда, который он, несмотря на многочисленные банкротства, все никак не мог потратить, его привлекательность тоже сделала его жизнь легкой и веселой. И даже в самые тяжелые дни... Его никогда не покидали простодушный оптимизм, невероятная уверенность в себе и доброта, отличавшая его от окружающих. Жизнь для него была не соревнованием, а удовольствием. Он воспринимал мир не как поле боя, а как площадку для игр и развлечений. И с возрастом он стал слегка грустить из-за того, что его состояние, умственные способности и привлекательность которыми он волю наслаждался в молодости, не принесли столько славы и власти, сколько ему хотелось. Но, как и все остальное, это тоже не слишком огорчало его. Он мог совершенно спокойно отрешиться от проблемы. Так же просто и бездумно, как ребенок, избавиться от причинявших ему боль людей и неприятностей. И хотя его жизнь после 30 лет стала либо повторением пройденного, либо движением назад, Я не слышал, чтобы он много жаловался. Однажды, уже будучи пожилым человеком, отец обидал с одним известным критиком, который, когда мы с ним встретились позже, с легким негодованием сказал мне, «У твоего отца нет никаких комплексов». Его оптимизм и веселый нрав, делавшие его похожим на Питера Пена, удерживали его от злобы и страстей. Он не стал выдающимся литератором, хотя некогда очень много читал, мечтал стать поэтом, перевел немало стихотворений французского поэта Поля Валерии. и объясняю это тем, что он был слишком спокойным и слишком уверенным в своем будущем, чтобы не поддаваться страстям литературного творчества. У него была хорошая библиотека, и ему нравилось, что в годы отрочества я безжалостно разграблял ее. Но он читал книги не так, как я, жадно, с головокружением. Он читал ради удовольствия, чтобы отвлечься, и большую часть книг бросал недочитанными. В то время как другие отцы рассказывали своим сыновьям о великих религиозных или военных деятелях, он рассказывал о том, как гулял по улицам Парижа и видел Сартра или Камю, более близкий ему писатель. И его рассказы производили огромное впечатление на меня. Спустя много лет Эрдал Иньоню, друг детства, однокурсник отца по Стамбульскому техническому университету, сын второго президента Турции и смета Иньоню, ставшего преемником Ататюрка, однажды на открытии какой-то выставки рассказал мне с улыбкой об одном ужине в президентском особняке в Анкаре, на котором присутствовал мой отец, которому тогда было 20 лет. Когда я с Паша заговорил о литературе, отец спросил, «Почему у нас нет всемирно известных писателей?» Десять лет спустя, после того, как начали издавать мои книги, отец, слегка смущаясь, отдал мне маленький чемодан. И я очень хорошо знаю, почему мне было не по себе читать тетради, стихотворения, литературные опыты и записки, которые я обнаружил там. Все мы хотим, чтобы наш отец был не таким, какой он есть на самом деле, а таким, каким мы хотим его видеть. Я очень любил, когда он водил меня в кино, и потом слушал, как я обсуждаю увиденный нами фильм с кем-то другим. Я любил его шутки о глупых, злых и бездушных людях, его разговоры о новом сорте фруктов, о городе, в котором он побывал, о последних новостях, о какой-нибудь книге. Но больше всего я любил, когда он гладил и ласкал меня. Мне очень нравилось, когда он катал меня на машине, потому что это означало, что я на некоторое время не потеряю его. Я любил эти автомобильные прогулки, потому что когда он вел машину, он мог свободно говорить со мной на самые щепетильные, трудные и тонкие темы. И мы не смотрели друг другу в глаза. Через некоторое время он начинал шутить, а потом, поймав какую-нибудь радиостанцию, начинал говорить о музыке, которую передавали. Но больше всего я любил быть рядом с ним и дотрагиваться до него, находиться недалеко от него. Когда я учился в лицее и на первых курсах университета, я переживал самые печальные, кризисные годы моей жизни. Но мне всегда, несмотря на уныние, Очень хотелось, чтобы он пришел к нам с мамой домой, что-нибудь рассказал, повеселил нас. Когда я был маленьким, я любил забираться к нему на руки и лежать рядом с ним, вдыхая его неповторимый запах и дотрагиваясь до него. Помню, как он учил меня, совсем еще маленького, плавать на Хейбеле Ада. Когда я начинал тонуть, отчаянно болтыхаясь, он подхватывал меня. Я чувствовал себя счастливым не только потому, что я опять дышу, а потому что крепко цеплялся за него и, боясь, что опять начну тонуть, кричал «Папа, не отпускай меня!». Но он нас бросал. Он уезжал куда-то далеко, в другие страны, в другие неизвестные нам края. Когда он читал, лежа на диване, я видел по его глазам, что его мысли где-то далеко. И тогда я чувствовал, что в человеке, которого я знал как своего отца, живет совершенно другой мир, куда мне не попасть. Я беспокоился, предполагая, что отец мечтает о другой жизни. Иногда он говорил, «Я чувствую себя напрасно выпущенной пулей». Почему-то я сердился на него за эти слова. И на многое другое сердился. Кто из нас был прав, я не знаю. Может быть, к тому времени я тоже уже хотел убежать в другие края. И все-таки я любил смотреть, как он дирижирует воображаемой палочкой, воображаемым оркестром, включив запись первой симфонии Брамса. Меня раздражало, что он ищет, на кого можно взвалить вину за то, что, прожив счастливую жизнь в поисках удовольствий или разумно стремясь убежать от проблем, он не получил от этих удовольствий ничего, кроме самих удовольствий. В 20 лет я, бывало, говорил себе, пожалуйста, не становись таким, как он. А иногда я расстраивался, что не могу жить так же счастливо, спокойно, беззаботно и красиво, как он. Годы спустя все это осталось в прошлом. Зависть и гнев на отца, никогда не ругавшего и не обижавшего меня, забылись. И я вынужден был смириться с тем, что мы во многом схожи. Так что теперь, когда я ворчу или жалуюсь официанту, когда закусываю верхнюю губу или бросаю в угол недочитанные книги, Когда целую мою дочь, понимаю деньги из кармана или весело с кем-то здороваюсь, я ловлю себя на том, что подражаю ему. И не потому, что мои руки, плечи, запястья или родинка у меня на спине похожи на его. Именно это сходство пугает меня, приводит в ужас и напоминает о том, как я страстно желал в детстве быть похожим на него». Смерть каждого мужчины начинается со смерти его отца.